19 ноября съехались командиры и комиссары отрядов – Балабай, Нахаба, Водопьянов, Курочка, Коротков, Козик, Лошаков, Дружинин, Бессараб. Приняли участие в совещании также все члены обкома и командиры взводов областного отряда – Громенко и Калиновский. Пригласил я на свою ответственность еще одного человека – почти никому у нас неизвестного лейтенанта Рванова. Всего два дня назад он попал в отряд. Внешние данные у Рванова далеко не эффектные. Средний рост, тихий голос, робкие движения, да еще ранен в руку. Лечиться ему, а не командовать. А я представил его товарищам как начальника штаба будущего объединенного отряда. Почему я предложил руководящую должность – неизвестному человеку. Вопрос этот я читал в глазах большинства собравшихся, но прямо мне его не задавали. Конечно, у меня были на то серьезные основания. Своими соображениями я поделился пока только с Попудренко и комиссаром отряда Яременко. Они со мной согласились. В штабной землянке было жарко натоплено, Народу собралось много. Кое-кто вынужден был сесть на пол. Я предложил товарищам снять верхнюю одежду, что все и сделали. Не захотел раздеваться только без сарап, Командир одного из местных отрядов. Это, впрочем, осуществить было бы ему нелегко. Уж слишком много амуниции на нем висело. Два пистолета, несколько ручных гранат на поясе, полевая сумка, бинокль компас и столько ремней, что надо было диву даться, как он в них не запутается. Степан Феофанович Бессараб, плотный мужчина лет сорока, был перед войной председателем колхоза. Он даже занимал короткое время должность председателя районного исполкома, но с работой не справился. Однако человек он был в этих краях очень известный и по-своему авторитетный. Широко знали его еще потому, что в дни коллективизации, когда он был председателем сельсовета, какой-то кулак покушался на его жизнь. Выстрелил в окно и ранил Бессараба в голову. Бессараб был тяжел на подъем. Он предпочитал не двигаться, не говорить. Когда же обстоятельства принуждали его сказать ту или иную фразу, он неизменно начинал с того, что откашливался, хмыкал, а потом произносил два ничего не означавших слова ваттова этого и после совал эти слова вместе или врось в начало в середину или в конец фразы так что когда вспоминали о нем многим даже раньше фамилии приходили на память эти слова ваттова этого хм ваттова этого я пожалуй раздеваться не буду я ваттова болею Боюсь этого простудиться. Но говоря о Бессарабе, необходимо помнить и то, что он пришел к нам добровольно, сам вызвался остаться. И народ из колхоза за ним последовал, признал его своим командиром. Он был, безусловно, предан советской власти. Почти все из тех, кого я встретил на совещании, прежде чем стать партизанскими командирами и членами обкома, побывали у меня Чернигове. Я уже писал о переменах во внешности и манерах Попудренко. Переоделись, переменились и все остальные. О переменах в характерах говорить еще рано. Однако новый внешний облик отражал как-то и душевное состояние товарищей. В одежде, амуниции, точнее, в манере носить ватники, шапки, пистолеты, видно было Каким товарищ хочет быть партизаном? Заломленная папаха Попудренко, борода и коллекция ремней без Бессараба, усы Федорова, белая полоска над воротничком на военной гимнастерке Балабая, нарочитая грубость речи у деликатнейшего человека секретаря Холминского райкома Курочки. Все это выглядело несколько демонстративно, как всегда у начинающих. Да, мы были начинающими партизанами и подпольщиками, первоклассниками. В большинстве своем люди, немало поработавшие, уже определившие свое место в жизни, мы вдруг оказались в лесу, в землянке, окруженные вражескими войсками.